110. -е. Март 18. -е. Беспредельность во всем, и все в беспредельности. беспредельное число проявленных миров и беспредельно многообразие жизни на них. Богов нет, но человечество на некоторых звездах достигло такой высоты развития, что некоторые люди этих миров могут вам казаться богами. Но если даже здесь, на земле, собрать достижения отдельных, выдающихся людей в одном человеке – писателя, художника, композитора, пророка, ясновидящего, йога и так далее – получим образ будущего человека вашей планеты. Можете назвать его Богом, если хотите, но это все же человек». Эти высокоразвитые существа, обитающие на высших планетах, вам посылают на Землю мысли свои, устремляющие вас вперед на вашем эволюционном пути в будущее. Мысль – двигатель эволюции. Лучшие люди среди землян улавливают эти мысли и воплощают их в жизнь. Так строится лестница восхождения вашего земного человечества. Мы помогаем. облекая мысли в формы, доступные вам, вкладывая в этот процесс свой тысячелетний опыт. Даваемое нами учение есть плод знаний и опыт многих тысячелетий. Нельзя же ограничить сферу познания лишь областями, известными людям в данный момент. Но Джордана Бруно сожгли, других замучили и убили, и лишь только за то, что осмелились принести людям новые знания. Такова уж природа людей — отрицать несомненно и убивать свет приносящих. Потому и разрушаем все предрассудки и нагромождения, чтобы освободить мысль. Самые тяжкие цепи — это цепи религиозного фанатизма, суеверия, нетерпимости и догматизма. Младенческий материализм тоже связал мысль, но пределы его разрушаются современной наукой. Огненная эпоха это эпоха свободной мысли, защищенная от всех предрассудков и наслоений невежества и не связанной ограничениями прошлых веков.